Второе. гашение цели релевантного не адаптивного поведения поведенческие реакции угасают при устранении подкрепляющих факторов поддерживающих данное поведение терапевт должен определить какие именно подкрепляющие факторы обеспечивают сохранение определенного неадаптивного поведенческого паттерна затем систематически устранять эти факторы после того как поведение имело место При равенстве прочих условий терапевту не следует подкреплять высокоприоритетное неадаптивное поведение, выбранное целью для огошения. Необходимо помнить, что специфические приоритеты для причинно-следственного управления определены иерархией целей и принципами формирования или шейпинга, которые рассматриваются ниже. Однако… Как только принимается решение о гашении поведения, терапевт не должен прекращать гашение, даже в том случае, если возникает целевое поведение более высокой приоритетности. Поскольку гашением легко злоупотребить, терапевту полезно помнить о том, что не все виды поведения подкрепляются их последствиями. Например, некоторые виды поведения, наоборот, вызваны предшествующими событиями. Возьмем такой случай. Ребенок плачет, занозив палец и перестают плакать, когда занозу извлекают. Разумно ли будет предположить, что плач подкрепляется извлечением занозы из пальца ребенка? Возможно. Но более разумным будет предположение, что плач автоматически вызывается занозой, разумно будет вытащить ее из пальца ребенка, а не оставлять там, чтобы не подкреплять плач. Возможно, с точки зрения вероятности выживания именно это заставляет людей плакать после болезненных событий. Младенцы, которые плачут или кричат от боли или при опасности, имеют больше шансов на получение помощи и, соответственно, больше шансов выжить и передать свои гены потомкам. Для выяснения факторов, поддерживающих определенное неадаптивное поведение, ничто не может заменить хорошего поведенческого анализа. Этот вопрос, особенно в применении к суицидальному поведению, подробнее обсуждается в главе 15.